и убедились. Мазарини пожал плечами и попытался изобразить на своем лице презрение ко всему этому простонародию, но заметно побледнел и в страхе побежал в свой кабинет, где поспешил запереть в шкатулки золото и драгоценности и надеть наиболее ценные перстни себе на пальцы. Что касается королевы, то взбешенная и предоставленная самой себе –